Глава 21. Его Величество Шият Сахир. Все двери в покоях королевы сами собой распахнулись, а мы дружно присели в реверансе. Только телохранительница поклонилась, как и полагается, женщине войну. «Рад, что вы все уже познакомились». Стремительно вошедший шият, не останавливаясь, подошёл к матери и легко коснулся губами её руки. Затем оказался рядом со мной и медленно, поедая меня взглядом, поцеловал мои пальцы, каждый по очереди. Но ну и напоследок небрежно мазнул губами по пальчикам джиацаны. «А у меня для вас сюрприз». Снова вернувшись ко мне, мужчина довольно улыбнулся и громко приказал «Входи». Санж, проскользнувший в покое сразу вслед за хозяином, уже успел переглянуться с телохранительницей королевы и, по-моему, подал ей какой-то знак. Потому что седовласая воительница неодобрительно нахмурилась еще до того, как в покое бесшумной кошачьей походкой вошла очередная девушка. Янтарные глаза, собранные в хвост серебристые волосы, невысокая коренастая фигура. Штаны, обтягивающие широкие бёдра, и рубаха, вызывающая облегающая пышную грудь. Почему-то подумалось, что такие объёмы должны мешать сражаться. Вернее, вначале я просто неприлично уставилась на это богатство, чувствуя лёгкий приступ зависти. А ведь моя грудь была ничуть не хуже, просто немного меньше. Кстати, меч у девушки был всего один, послушно висящий в ножнах на бедре. У пожилой охранницы я вообще не заметила никакого оружия. Но уверена она где-то прятала хотя бы ножи, как и Санж. Маска моего королевского тигра после возвращения на родину стала гораздо прочнее. Разглядеть за ней эмоции, не привлекая своим интересам чужого внимания, теперь было труднее. Но я успела заметить отблески неудовольствия. Значит, выбор шията оба старших телохранителя не одобрили. Причём пожилая дама даже не пыталась это скрыть. Бошедшая девушка тоже окинула хмурую парочку не слишком добрым взглядом, зато обменялась быстро промелькнувшими улыбками с джиатсаной. «Наверное, это хороший знак». Пока я не разобралась, кто на чьей стороне. Королева оказалась редкой занудой, но, возможно, она такая лишь со своей племянницей. Телохранители могут вести свою игру, но вроде бы они все преданы тем, кого охраняют. Джиатсана мне понравилась». Но первое впечатление часто обманчиво. Так что делать выводы пока рано. Однако с телохранительницей мне придется проводить очень много времени. Будет обидно, если мы с ней сразу не поладим. К тому же она как бы подарок от жениха. Мариша О'Вэркморн, королевский фамильяр. Шият широким взмахом руки указал на новоприбывшую. «Она будет оберегать вас ценой своей жизни». Старательно изображая восхищенную благодарность, я взяла из рук гордо улыбающегося шея Цахира ключ от ошейника Мариши и позволила надеть себе на шею артефакт типа того, что мне показывала королева, тяжелый кулон на длинной цепочке. «Спасибо. Это хорошо, что телохранительница у меня появилась даже раньше, чем свой личный двор». Я кивнула девушке, стараясь, чтобы вышло и не слишком высокомерно, и не очень фамильярно. Становиться подругами нам пока ещё рано. К тому же я видела, как здесь принято дружить с оборотнями, и уверена, от меня ожидают похожего обращения. Все, включая саму Маришу. О да, я уже распорядилась устроить завтра небольшой бал. Наши придворные привезут на него своих дочерей или сестер. У тебя будет богатый выбор. Королева, до этого лишь молчаливо наблюдавшая за тем, как ее сын меня одаривает, оживилась и даже перестала неодобрительно коситься на Джатсану. Не то чтобы обстановка в столовой была напряжённая, но чувствовалась некоторая натянутость. Обе старшие дамы слишком заметно выражали своё неудовольствие младшими, и только Шиет Сахир был счастлив. «Бал, это прекрасно!» — почти пропел он, вновь целуя мне руку. «Надеюсь, вы любите танцевать, леди Аруна?» «Конечно. Я обожала танцы». Красивая музыка, лёгко-игристое вино, сменяющие друг друга кавалеры, считающие честью добиться хотя бы одного вальса с принцессой. Как мы потом веселились с подругами, обсуждая и самих мужчин, и то, как они за нами ухаживали. Это балансирование по грани невинности так заводило столько простора для полёта воображения. Я покосилась на слившегося со стеной Санджа. Наверное, на балу он также стоит возле колонн, если его вообще туда пускают. Вряд ли кто-то станет покушаться на короля в присутствии нескольких десятков свидетелей. Тут я вспомнила про яд. Потом про серых монстров на корабле и почувствовала, что восторженность от предвкушения праздника быстро испаряется. Времена беззаботного веселья миновали. Теперь даже здесь я все равно в опасности, пока не стану королевой Невхарда. Что-то не так? Шият, приподняв мою голову за подбородок, пристально посмотрел мне в глаза. Похоже, я не успела скрыть свои эмоции, и на моём лице промелькнул испуг. Наверное, правильнее сейчас не обманывать жениха, а поделиться с ним своими переживаниями. Поэтому я как можно спокойнее объяснила, что хотя безумно рада и подарку, и завтрашнему балу, мне всё равно ужасно страшно потому что меня чуть не убили в родном дворце. Потом на нас напали на корабле. О, обо всех проявлениях враждебной магии можете забыть. Насылать монстров здесь могу только я, — рассмеялся Шият Сахир. Его уверенность оказалась заразительной, тем более Сандж верил в силу своего господина, а я верила Санджу. Но я Тут тоже можете не волноваться. Никто, кроме меня, к вам не приблизится. На первом вашем балу в Нибхарде вы будете танцевать лишь со мной. Шият вроде бы почти ворковал, ласково, нежно, удерживая мои руки в своих, но при этом мне померещилось в его голосе предупреждение. Правитель Нибхарда своими повадками сам напоминал тигра или кота. И ему пока что нравилось играть со своей мышкой. Надеюсь, я и дальше его не разочарую. Это большая честь, Ваше Величество. Присев в реверансе, я сначала скромно потупила взгляд, затем кокетливо улыбнулась и стрельнула глазками. Умом понимаю, что играю с огнём, а подсознательно верю в собственную удачу. Ещё в интуицию. Кажется, шият цахиру нравятся весёлые мышки а я должна подстраиваться под этого мужчину, потому что от него зависит благополучие моей страны. Ещё от него зависит Санж, поэтому даже в шутку я не стану спрашивать у Шията, можно ли мне будет потанцевать с его телохранителем. К тому же у меня такое чувство, словно между мной и моим недавним спутником кто-то выкопал ров и заселил туда странных, коротколапых существ». Поэтому стоит мне лишь покоситься на Санджа, как из воды выныривает зубастая пасть и злобно скалится на нас двоих. Если я стану слишком настойчиво проявлять своё расположение к фамильяру короля, эта тварь вылезет и... В конце концов, зачем думать о каких-то телохранителях, когда за мной так красиво ухаживает сам король?